10 господа из Гестапо. И действительно, утра постолпили с люди в мундирах. Похоже, чуть ли не все полицейские, которых удалось соскать на 10 км в округе, но Эккер не едва выйдя из дирижабля, сразу обратил внимание на двух других субъектов в форменных плащах. Эти были из Гестапо. Капитан Леманн, который объяснялся с ними, утирая взмокшее лицо с облегчением, встретил подошедшего командира: "Господа, вот наш командир Экенер, он сможет ответить на все вопросы". Экенер широко улыбнулся и сказал своим звучным голосом, указывая на сборище полицейских: "Я ещё не видел списка пассажиров". Что ж, тут собралась целая летучая казарма, значит, мы будем чувствовать себя в безопасности. Только жаль, что мы прилетим в Рио слишком поздно и не попадём на большой карнавал. Один из гистаповцев хихидно улыбнулся. Вы командир Остроумничаете с утра. А вот я обычно шучу по ночам. Надеюсь, мне представится удобный случай рассмешить вас в один из ближайших вечеров. Буду рад миссии. Макс Грёнд, начальник тайной государственной полиции в провинции Боденского озера. Экинер отметил, что его собеседник произнёс полное название своей организации не прибегнув к сокращению примечание гестапо немецкая гестапо сокращение от тайной государственной полиции в нацистской Германии видимо год спустя после создания гестапо это короткое слово уже наводило такой страх что лучше было растворить его в длинном потоке разъяснений Тем не менее, этот человек держался с ледяной вежливостью. Он представил своего сотрудника, Франца Хайнера, этого Эккенер видел впервые. "Я смотрю, в полиции теперь людей меняют как перчатки", заметил капитан. "Старыми инструментами ничего путного не построишь", ответил тот. Эккенер, владевший многими ремёслами, как раз думал наоборот. Инструмент становится пригодным только со временем, но он предпочёл смолчать. Я не хочу вас задерживать, сказал Грюнд, но к нам просочилась информация, которую мы не можем игнорировать. Мне намекнули, что недавно здесь были проведены некие молярные работы. Информация? переспросил Эккенер. Макс Грён старательно втянул в себя воздух. В ангаре на Зоелево пахло скипидаром. Да, информация о малярных работах, которые поротят честь нашей страны. Экинер улыбнулся. То, что осталось от этой чести, видимо, очень уж ничтожно, коль скоро ей угрожает какая-то банка краски. Если позволите, я хотел бы увидеть это своими глазами. Эк... Кенер стоял, не двигаясь, и загораживая офицеру дорогу. Прошу извинить. И Гестаповец вместе с полицейским Хайнером обогнал доктора. Они вошли в ангар и приблизились к цепелину, а Кенер шёл позади. Посетители осмотрели задний элерон, держабле. Я вижу, что информация верна, командир. Кенер помедлил, прежде чем ответить. Не откажите сообщить вашей информации, что она забыла здесь свою фуражку. И он подобрал с пола фуражку, которую Крайсляйтер уронил во время своего панического отхода. Он протянул ее Максу Грюнду, но тот взмахом в руке отшвырнул ее прочь. Следуйте за нами, доктор Эккенер. Прошу извинить, но у меня тут дирижабль весом в триста тонн который должен взлететь через полчаса. Так что я не могу делить вам ни минуты. Гестаповцы переглянулись со зловещей ухмылкой. — Видимо, вы не слишком хорошо меня поняли, командир. — Конечно, годы проходят быстро, а вы все еще живете прошлым. Это очень трогательно, но с прошлым покончено. Следуйте за нами. Экинер бросил взгляд на цепелин и впервые почувствовал, что это действительно конец. Конец замечательному приключению. Он даже не заметил подошедшего Лемана. Какая-то проблема, командир? Но командир его уже не слышал. Проблема, господа? Макс Грюнт указал Леману на элирон, покрытый серебрянкой. Леман сделал вид, что не понял. — Вы разве не замечаете, что там чего-то не хватает? — грозно спросил гестаповец. — Нет. — В самом деле? — В самом деле. — Берегитесь, командир. — Да я вас уверяю, что... И тут лицо Лемона прояснилось. Он обернулся к гестаповцам. — А, вот в чем дело. Господа, я, кажется, знаю, что вы ищете. — Вы ищете... И он нарисовал в воздухе свастику. Вы ищете? И он выбросил руку вперёд, изображая нацистское приветствие. Вы именно это искали. Дистаповцы начали закипать, а леман продолжал: "Если я правильно понял, господа, вы ещё новички в своём деле. Вы допустили грубую, но вполне простительную ошибку. Это то самое. Он снова резко вскинул руку, она находится совсем в другом месте, и он сделал многозначительную паузу. Экнер пришёл в себя и с беспокойством слушал своего помощника. Э, вернее, с другой стороны. Что что? Грёнд ошеломлённо смотрел на Лемона. Я повторяю. Это, конечно, забавно, но вполне естественно, что вам неизвестно постановление Министерства воздушного флота, строго предписывающее размещать крупное изображение каракатицы, которую вы ищете, на левой стороне элерона. Экинер попытался знаком остановить капитана лемана зачем оно усугубляет ситуацию леман явно не знал чем занимался вчера вечером его командир работая большой малярной кистью следуйте за мной господа сказал капитан игнорируя испуганные знаки хуга эккенера идите сюда я вас сейчас удивлю На свою беду я даже не знаю, кто из них троих удивится сильнее прочих, подумал Экенер, глядя вслед удалявшейся троице. Зайдя с левой стороны, они подняли головы и стали рассматривать элерон дирижабля. Экенер отвернулся, но вдруг услышал дробный топот приближавшихся шагов. Гер доктор Экенер. Да. Перед ним стоял Макс Грюнд с перекошенным лицом. Он не произнёс ни слова и только подозвал жестом своего коллегу. Хайль Гитлер! прокричали они в унисон, выбросив вперёд правую руку. Объясняться было бесполезно. Экенер шагнул к ним. Я иду с вами, господа. Мы обойдёмся без вашей иронии, командир. Заверяем вас, что наш информатор будет повешен. Экенер вздрогнул от изумления. До свидания, командир, сказал Грюнд. До свидания. Гестаповцы вышли из ангара. Хугго Экенер, так и не уразумев, что произошло, повернулся к Леману. "Капитан?" Первой реакцией Лемана была сконфужённая улыбка. Хуга Экинер вгляделся в лицо своего помощника. Он же начал понимать. Капитан Лемон сказал со смущенной гримасой извиняющимся тоном. «И я ведь докладывал вам сегодня утром, что приказал произвести кое-какие работы в хвостовой части до вашего прихода». Экинер медленно опустил голову, потом снова пристально взглянул на капитана. «Да, верно». Я совсем забыл. Спасибо, капитан. Можете вернуться к пассажирам. Автобус из Кургартена, наверное, уже прибыл. Капитан кивнул и удалился. Капитан Лемон. Да. Который час? Пять двадцать пять, командир. Двадцать пять? Да, командир. Капитан, да. Пожалуй, не стоит рассказывать другим о том, что здесь было. Лемон недоуменно сдвинул брови. Что здесь было? Но скажите мне, разве что-то было, командир? У Экенера потеплело на душе. Вот за это он и любил человечество. Посадка на рейс графа Цепелина вполне заслуживала отражения в светской хронике центральных газет Берлина, Парижа или Нью-Йорка. Здесь в одном месте и в одно время можно было увидеть целую плеяду блестящих личностей, поднимавшихся по трапу. Каждый из этих людей мог бы стать героем нескольких пикантных строчек репортажа благодаря своей подлинной или мнимой значимости. Фетровые шляпы от лондонского Кристис. Платья от Жана Пату чемоданы из ошкоша, что в висконсине, улыбки с киностудии братьев пате, чего здесь столько не было. Дипломаты, промышленники, писатели, эксцентричные знаменитости, политики, учёные, денежные мешки и начинающие артисточки, все они горели общим одним желанием попасть в мечту или в историю с большой буквы сегодня утром их было 17 каждого пассажира взвешивали вместе с его багажом чтобы проверить не превышает ли он дозволенную норму это походило на весёлый скотный рынок благоухающий тонкими духами и лакированной чемоданной кожей Один немецкий весьма упитанный коммерсант имел при себе только маленький брезентовый саквояж, но зашел на весы на цыпочках, как будто это помогло бы ему стать легче. Он, не умолкая, рассказывал, что живет в Париже, что вылетел на самолете с аэродрома Бурже, а потом добрался до Саар-Брюккина во Фридрихсхафен на трехмоторном самолете компании «Люфтганза», Он ужасно боялся, что окажется слишком тяжёлым, и громко перечислял все лакомые блюда, которыми его соблазняли в течение этого долгого воздушного путешествия к цеперину: глубцы, сырные рулетики в сухарях, выпечка. Я от всего отказался, от всего. Было похоже, что он вот-вот заплачет от таких суровых лишений. Таможенники рассмеялись и пропустили его в Цепелин. Излишне говорить, что, едва войдя внутрь, он кинулся обнимать повара Отто, умоляя подать ему на завтрак целый бараний окорок. Отто наобещал ему с три короба лишь бы отделаться. Сейчас ему было не до того. Он возгрузил на голову свой высокий колпак и отправился в кают-компанию. Леди Драммонт Хэй уже сидела там за столом. Взволнованный до глубины души, Отто подкрался к ней сзади, пытаясь на ходу застегнуть верхнюю пуговицу своего поварского халата. Наконец-то они встретились вновь. Молодая женщина записывала в блокнот первые впечатления от посадки в цеплин, которых её чекагская газета ждала от неё для ближайшего выпуска. Леди. Она глянула через плечо и обнаружила повара. Спасибо, мне ничего не нужно, я выпила кофе в отеле. Но леди. Нет, нет, мне и правда ничего не нужно. Вы очень любезны, мисс, не уговаривайте. От Отто собрался было заговорить. Но тут Цепелин пришел в движение. Лебедка потащила его из ангара. Грейс Драммонт Хэ встала и посмотрела в окно. Сотни людей окружали появившийся дирижабль, удерживая его с помощью тросов. Отто не находил в себе сил, чтобы сделать хоть шаг в сторону кухни. Она его убила не узнал. Пассажиры повыскакивали из каюты и бросились к окнам кают-компании, не замечая несчастного повара, обратившегося в соляной столб. Тем временем майор Кнер, который сидел в рулевой рубке Цепелина, развернул и прочёл телеграмму, только что полученную радистом. Командиру граф от Цепелина DLZ 127 Перелёт над Францией запрещён вплоть до нового приказа. Один из пилотов, не отрывая рук от штурвала, обратился к Эккенеру: "Цепелин был уже полностью выведен из своего укрытия. Комендор, я велю отдать концы, через 2 минуты мы взлетаем". "Выполняйте". И Эккенер знаком подозвал Лемана: "Капитан, можно вас на минуту". Они вошли в штурманскую рубку. Там за столом работали два офицера. «Господа», — сказал командир, — «в нашей программе произошли изменения. Нам не разрешили пролетать над Францией». «Значит, командуем отбой?» — невозмутимо спросил Лемон. «Нет, наш перелет никто не запрещал. Просто мы выберем иной маршрут. Прошу вас разработать его. Нужно пролететь над Швейцарией и Италией». Поищите в наших архивах. Мы совершили такой же перелёт три года назад, когда шли на Каир. Это было в апреле 1931-го. На Цардинии мы повернём к западу и возьмём курс на Бразилию. Но нам неизвестна метеосводка в Альпах. Так запросите её и сообщите земле, что мы отбываем, несмотря ни на штат а двадцатью пятью метрами выше. В железной паутине распорок на небольшой площадке лежал и ждал Ванго. Цепелин почему-то медлил со взлетом. Ванго рассчитывал пробыть здесь несколько часов, прежде чем показаться на люди. Большая часть экипажа знала его по прежнему рейсу пятилетней давности, Хуга Экенер, конечно, для вида разбронит его, а затем подыщет работу на борту, а пассажир и вовсе не заметит нового члена команды. Ван Го хорошо помнил этот тайник, расположенный рядом с винной кладовой, в самой верхней части дирижабли. Здесь ему не грозили непрошенные гости. Какие бы маневры ни совершал аппарат, экипажу незачем было подниматься в это помещение через лабиринт мостков и лесенок. Любой шум или запах вызывал в памяти Ван Го знаменательный год, проведенный на борту Цепелина пять лет назад, и лицо маленькой отель, которую он впервые увидел, когда они пролетали над Манхэттеном. От этих воспоминаний у него сжималось сердце. То последнее путешествие длилось три недели, но все началось именно там, и счастье, и в то же время страх. Они дали друг другу клятву, единственную клятву в жизни Ванго, которую он не сдержал, и это терзало его, как открытая рана, но сегодня те времена казались ему такими же далекими. Как воспоминание о родном острове. Сегодня он был преступником, которого разыскивали в его стране. Беглецом, затаившимся в чреве железного кита, откуда никто не сможет его выгнать. Ван Го было стыдно. Он не рассказал Эккенеру, что заставило его пуститься в бега. Он скрыл от этого человека причину своего появления... И тем самым обманул его. Зло употребил его доверие. Но он знал и другое. Если бы преступление, в котором его обвинили, стало кому-нибудь здесь известно, его никогда не пустили бы на борт. Экипаж находился на своём обычном посту у правого окна пилотской кабины. Он глядел на пустынное взлётное поле, где только что вспыхнули в темноте фары автомобилей, подъезжавших к дережаблю. Рулевой запросил ещё несколько минут, чтобы проверить устойчивость аппарата. Командир охотно предоставил ему нужное время. Он был очень доволен, что ещё какие-то запоздавшие зрители могут присутствовать при взлёте. Эккер испытывал горячую признательность к тысячам людей, разделявших его страсть к дирижаблям. Эта страсть заставляла их вставать среди ночи только ради того, чтобы увидеть взлёт графа Цепелина. Он сел в своё маленькое деревянное кресло, облокатившись на край открытого окна, России навынул из кармана помятый листок и снова проглядел текст. Эт Там была статья, вырезанная из французской газеты. Он случайно заметил её на столе, видимо, забыл кто-то из пассажиров, живших в отеле Кур Гартен. С тех пор прошло 3 дня, но он никому не показал её. В статье говорилось о жестоком преступлении, совершённом в Париже убийство. К трём колонкам репортажа прилагалась фотография Ван Гога. Экинер вовсе не собирался долго держать на борту своего юного пассажира. Едва увидев его, спящим сном праведника на койке в каюте, он сразу почувствовал, что парень ни в чем не виноват. Однако, если он и был уверен в его непричастности к убийству, то сильно сомневался в объективности суда. Ван Го ни в чем не походил на других молодых людей. Вся его жизнь была сплошной тайной, и при ближайшем рассмотрении в ней могли бы обнаружиться такие тёмные пятна, каких очень не любит человеческое правосудие. Ему грозил эшафот. Поэтому Эккер рассчитывал высадить парня по окончании перелёта в Латинской Америке, где он сможет начать жизнь заново. Для него это будет путешествием в один конец, в неизвестность. Странная судьба, подумал он. Бывают на земле такие люди, о которых никогда ничего не известно: ни откуда они пришли, ни куда идут. Автомобили были уже метрах в 200 от Цепелина. Экенер слышал их пронзительные гудки. Он сложил газетную вырезку, встал и приказал капитану дать сигнал к взлёту. Мне бы хотелось пролететь над горами до 10:00 утра. Позже мы рискуем столкнуться с проблемами, а у меня нет никакого желания посадить Графа Цепелина на скалы посреди Адльвейсов. Слушаюсь, командир. Рулевой закончил укладку балласта после взлёта. А мы готовы. Вытяжные ручки управления позволяли связываться из рубки с механиками, отвечающими за работу пяти двигателей дирижабля. У всех окон в каютах пассажирского отсека теснились люди толпа зрителей на поле окружила цепелин экипаж начал сливать воду из мешков чтобы облегчить аппарат Причальные канаты врезались в руки людей, удерживающих цеплин на земле, вода обрызгивала зевак, вопивших от неожиданности. Хуга Эккенер приготовился выкрикнуть своё знаменитое "Давай", означавшее приказ отпустить канаты. Это был сигнал к торжественному моменту взлёта. Но именно в этот миг Около цепелина резко затормозили сразу четыре машины, из них выскочили полтора десятка вооружённых людей, захлопали дверцы и из рупора раздался крик: "Стойте, командир Экенер, остановитесь! Приказ Министерства внутренних дел не двигаться". Экенер стиснул зубы. Ему не понадобился рупор, чтобы зычно выкрикнуть в ответ: "У меня есть все необходимые допуски. Швейцария и Италия дали нам по радио добро. Полёт разрешён", подтвердил гнусавый голос. "Но два пассажирских места реквизируются для лиц, которые будут обеспечивать наблюдение и безопасность. Откройте люк это приказ". Экинер разразился грубыми ругательствами, которые невозможно здесь воспроизвести. Потом шумно отдышался и сказал «Откройте им, пускай ночуют хоть в сортире», и велел принести лестницу из ангара. Двое агентов поднялись на борт, и Экинер узнал у них Макса Грюнда и его спутника Хайнера. Лестницу убрали, люк задраили. «Давай!» приказал командир, и цеплин взмыл в небо под восторженный рёв толпы. Под грузной тушей аппарата заработали один за другим двигатели. Теперь светились только передние окна гондолы, а остальная масса дирижабля выглядела тёмно-фиолетовой тучей в ночном небе. В эти минуты леди Драммонд Хей записывала в блокноте своим изящным почерком: "Земля удаляется. Началась мечта. С высоты Боденское озеро кажется зеркальцем в тёмной комнате. Мы летим". А повар от плакал горючими слезами, упершись лбом в кафельную стену своей кухни. Капитан Лемонс с тревогой глядел вслед удалявшимся полицейским машинам, которые сверху казались крохотными светящимися точками. Толстяк коммерсант во всю глотку распевал оперные арии в коридоре возле кухни, вдыхая аромат свежеиспечённых булочек. Папутный ветер, дуй сильнее в паруса. За морем ждёт меня к себе моя краса. Внезапно он умолк, за спиной он услышал голос Экенера, который шёл навстречу двум полицейским. Вы хотели со мной поговорить, господа? Да, командир. Мы здесь не только для того, чтобы контролировать ваш маршрут. Мы располагаем ещё и секретной информацией. Экнер стоял с каменным лицом. Макс Грюнд угрожающе взглянул на него. "Гер Экнер, на борту этого цепелина находится нелегал".